«Так-так, и фамилия его, — Надежда вела пальцем по списку, — Сорокин. Точно, как в аптеке. Есть такой Сорокин в списке. Да я уж и сам видел. Ну, теперь-то вы мне верите? Насчет того, что маг этот — злодей. Что-то он такое делает с людьми, что они подчиняются его приказам. Гипнотизирует или околдовывает, что ли? Я, признаться, во всю эту чепуху не верила, — но такие факты заставляют задуматься. «Могу я, конечно, через верных людей напустить на него милицию», осторожно начал Олег, «но вряд ли это что-нибудь даст. Доказательств никаких. Он свернет свою деятельность, затихарится». «А мне не дает покоя вопрос, зачем он это делает?» в задумчивости произнесла Надежда. «Должен же быть во всей его деятельности какой-то смысл». «Ну, ладно, Надежда Николаевна, вообще-то я на работе» так что я побегу. А бумаге можно себе оставить? Берите, у меня еще копия есть, ответил Олег уже из прихожей. В этот вечер мужа не было дома. У него опять были вечерние лекции, и Надежда, наскоро переделав мелкие хозяйственные дела и накормив ненасытное рыжее чудовище, именуемое котом Бэйсиком, уселась на кухне поразмыслить над бумагами, налив предварительно себе большую кружку крепкого несладкого чая в чаем ей всегда лучше думалось, к тому же теперь не было необходимости просиживать вечера у телевизора, потому что никто не мог сообщить ей ничего интересного. По всем петербургским каналам шла всякая слезливая мура. По ПТЦ передача о коморном и скорбный голос Алены Багун звенел за кадром. Да, вот если бы был жив коморный и если бы Надежде удалось его заинтересовать версией о колдуне-злодея, какой бы был материал? Надежда поймала себя на глупых мечтах, страшно на себя рассердилась и сосредоточилась на бумагах. Так, что мы имеем? Четыре фамилии, четыре человека, которых выбрал тибетский маг. Почему он их выбрал или за что? Надежда записала четыре фамилии в столбик по алфавиту. Потом подумала и переписала их в порядке, так сказать, поступления или преступления, начиная с пожара в ресторане. Веретенников, Локотков, Онищенко, Сорокин. Потом она отвлеклась на телефонный звонок матери, поговорила с ней немного. А когда вернулась, то в глаза ей бросились первые буквы четырех фамилий. Кажется, это называется акростих. Она прочитала их сверху вниз и похолодела. Получилось слово «влас». То есть слова такого нет. Есть имя мужское, но при тут оно? Непростое ли это совпадение? и она, Надежда, просто называется «высасывает из пальца». Да нет, что-то подсказывало ей, что неизвестный тибетский маг — человек очень серьезный и опасный, и никаких простых совпадений быть с ним не может. Вполне можно предположить, что этот чертов колдун, как показывают в западных фильмах, составляет послание из фамилий. Только там обычные маньяки составляют послание из фамилий или частей тела своих жертв, а этот — решил послать что-то, состоящее из первых букв фамилий своих, с позволения сказать учеников. Надежда решила временно отбросить в сторону здравый смысл, который криком кричал, чтобы она прекратила заниматься ерундой, а то сама вскоре сбрендит, и поверить в послание. И что же этот колдун мог послать? Какое слово составить? Влас Разумеется, это слово «власть» и по смыслу подходит. «Власть над людьми. Она-то у него есть, если может заставить нормального человека проделывать такие ужасы. Но положим, они были не совсем нормальные», — возразила себе Надежда.